Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами снова развлекательные философские беседы. Напротив меня сидит доцент Садовников, ну и Фридрих Ниша, наверное, где-то тут витает рядом с нами. В прошлый раз мы закончили нашу беседу разговором о христианстве, о начале собственно, о конце античности, о начале средних веков, и решили поговорить в связи с этим о прогрессе в истории. Потому что, с одной стороны, если вот брать крайние точки, то видно, что прогресс происходит. Если раньше были палки-копалки, пляски у костра и человеческие жертвоприношения, то сейчас интернет, космические ракеты, ну и, в общем-то, демократия какая-никакая. С другой стороны, мы видим, что в истории были периоды деградации, в частности, вот средние века, когда все завоевания античности были, собственно, уничтожены. И в связи с этим, ну, в общем-то, интересно было бы разобраться, вообще есть ли прогресс в истории, можем ли мы надеяться, что со временем становится лучше. Как посмотреть? Вот вы сказали, после античности, средние века, и речь идет о процессе деградации. Это одна точка зрения. С точки зрения христианства, например, с точки зрения, скажем, такого философа российского, как Николай Александрович Бердяев, ни о какой деградации здесь речи быть не может. Именно здесь-то как раз самый, что ни на есть, прогресс, Ибо в средние века э, человек и все помыслы человека, и дух человеческий был устремлен к Богу здесь шло напряженное ожидание встречи с богом поиск бога э, и человек неустанно в этом аспекте как бы приближался к богу и совершенствовался вот одна точка зрения с точки зрения бердяева как раз эпоха возрождения а потом новое время это уход человека от бога это уход в природу это вхождение машины и так, вот здесь уже можно говорить начинается опять некоторый момент деградации с другой стороны Ну, про Средние века, опять же, вот мы из своего времени туда смотрим, а человек, который жил в Средних веках, он этого не ощущал, ведь, по большому счету. Безусловно. Но человек, который жил в рамках Средних веков и имел, будем так говорить, прежде всего для себя в качестве поводыря, ориентира, высшей ценности, как угодно, Библию, авторитет Библии то он и считал, что все, что было до него, это было неправильно. То есть история э, с точки зрения христианства делилась как бы на два таких, ну что ли, отрезка. До Христа и после Христа. Все, что до Христа, с негативом, все, что после Христа, с позитивом. Ибо э, возвещено было или была принесена благая весть о вечной жизни или весть о спасении. Поэтому здесь э, и оценка э, прошлой истории, античной истории тоже имела, в общем-то, негативный характер. Мы можем уйти сейчас в большие дебри. Нам нужно определяться с самим понятием э, прогресса, допустим. Э, и если э, вот мы точно определим, что такое прогресс, тогда э, мы, может быть, будем говорить об одном и том же, и, может быть, э, придем к какому-то общему знаменателю. Ну вот тут нужно выделить, да, прогресс технический, то есть вот развитие техники, прогресс, скажем, социальный, становится ли общество лучше, и прогресс нравственный, становится ли лучше ли каждый отдельный человек. Да. Можно и так поговорить. Но с точки зрения техники, э, если рассматривать это все безусловно, техника э, на сегодняшний день, ну, скажем, лучше, совершеннее, чем она была прежде. Да? И тогда напрашивается простой вывод. Но с техникой там тоже неоднозначно все. Потому что вот известны примеры античной техники, которая, в общем-то, Нечто подобное в Европе Было создано только вот в XVII веке В новое время фактически Это вот э, паровые машины Которые были известны в Александрии Это вот э, знаменитый антикерский механизм Который представлял собой просто э, Механический аналоговый компьютер Причем потрясающие сложности Потрясающей да. сложности И причем понятно, что такой механизм Он не мог э, Быть единичным То есть у него должны быть какие-то Предыдущие модели, если угодно. Более простые. Конечно. Но здесь заключается дело в следующем. То, что созидалось в античности, различные, как говорится, и паровые там игрушки, и прочие, они зачастую были единичными экземплярами по преимуществу и создавались по случаю для развлечения. Различные механические игрушки и так далее. То есть не было целенаправленного будем так говорить, стремление к созиданию каких-то э, инструментов, что ли, или техники как таковой для предметно-практической деятельности человека. Это служило как бы развлечением. Вот такой предметно-практической направленности, которая возникает в Европе с возникновением вот этого феномена науки в 17 веке, для античности мы этого не знаем. Собственно, почему мы и говорим, что сама-то наука как таковая в том аспекте, в том В смысле, как мы ее имеем сегодня, она возникает именно в Европе в XVII веке. А отдельные игрушки, ну, Китай изобрел порох. А что дальше? Ну и развлекались ребята, были веселые у них игрушки, ферверки, пороховые, фейерверки и так далее. А стрелять-то начали первыми, наверное, все-таки не китайцы. Э, использовать этот порох уже в других каких-то целях э, или в каких-то смыслах. Я еще раз говорю, что понимать под прогрессом? Хуже, лучше. То есть прогресс мы можем определить просто. Движение от худшего, допустим, к лучшему. Или от того, что было хуже, проще, э, к лучшему, к сложному. Если говорить о технике, да, сегодня техника – это не случайные игрушки, это целенаправленные, осознанные, как говорится, поиск, созидание и внедрение. То, и что называется это, словом «индустрия». Ну, можно и так сказать, да. И поэтому, да, в этом аспекте с точки зрения развития техники, конечно, прогресс безусловен и спорить здесь сложно. А вот с точки зрения развития нравственности, допустим, с точки зрения того, стал ли человек лучше по сравнению с античным человеком, стал ли человек по сравнению с античным человеком добрее, здесь очень много вопросов. Стал ли человек по сравнению с современным человеком с античным человеком умнее? Тоже вопрос необычайно забавный. Однозначно здесь ответить нельзя. Потому что если мы вспомним очень веселую книгу Экклезиаста, пророка Экклезиаста, он там задается весьма непростыми вопросами, как раз о том, что же для человека хорошо. И задается просто. И кто знает, что хорошо для человека во все дни суетной жизни его? А действительно, кто знает, что хорошо, что лучше для человека? Проблема-то непростая Мы говорим, стал ли человек добрее Но мы можем сказать, э, что человек Как в античную эпоху, допустим И до-античной до эпохи Как убивал, так и убивает Как делал подлости, так и делает подлости Как грабил, так и грабит Как геройствовал, так и сегодня геройствует э, Как любил, хотя с понятием любви Это немножко тоже не так все просто Но как любил, так и сейчас любит как претерп... Но рабство-то вроде как отменили все-таки Кто сказал, что понимать под рабством? Вопрос очень интересный. Если мы обратимся опять же к Фридриху Ницше, то сегодня каждый, кто не имеет две трети своего дня для самого себя, раб, кем бы он ни был, министром, купцом, чиновником, если две трети твоего дня не принадлежит тебе, ты раб, говорил Фридрих Ницше. Ну, хорошо, ты, тем не менее, это... Какой-то вот более мягкой арабсии. Нет вот надзирателя с палкой, который вот гонит в поле, когда есть только вот мешковина какая-то, какая-то похлебка, все-таки какой-то комфорт. Да, и один... Э, Возможность для досуга. Да, один русский поэт сказал, я знаю, на место цепей крепостных люди придумают много других. Поэтому, э, я еще раз говорю, все оценки здесь как бы от лукавого по многим параметрам. Хотя тут, опять же, э, можно так... Переменить точку зрения и посмотреть на ситуацию изнутри раба но, Потому что ну, есть такое вот мнение Что раб не ощущает, что вот он как-то несчастен Что но... такая ситуация просто в, вписывается в его э, систему ценностей, в его ми картину мира Что вот так устроено Я бы не брался так однозначно это утверждать. Да, но тут как бы не у кого спросить особенно. Особенно в этом плане не у кого спросить, да. Но мы с вами прекрасно знаем, что рабы иногда владели большими состояниями. Мы можем с вами сказать, что они откупались, выкупали себя у хозяина. А хозяину, рабовладельцу иногда э, было выгодно, престижно, и он тешил самолюбие, имея в своих руках такого раба, богатого, умного, но он раб. Э, вот чистое раб, рабство как социальный феномен в этом аспекте. Можно так говорить, можно говорить о духовном рабстве, можно. Тут порассуждать очень много можно на эту тему. Но... Мы начали с другого Умнее, добрее стал человек Не, Ну вот про технику все-таки Про технику мы вроде как договорились, что есть, да? Есть Прогресс Да, но и тут же возникает куча как Этот прогресс нам выходит боком А, решая одни проблемы, мы создаем кучу других. Да, да, мы да. угробили. Это, это есть шутка про то, что с помощью компьютеров мы решаем проблемы, которые до появления компьютеров не существовало. Вот именно. Но, я... тут, но тут другой вопрос. Тут нужно же понимать, что техника сама по себе, она не несет добра, Ни добра, не зла. Конечно. Сама по себе нет, все зависит от того. Это инструмент. Да. Все зависит от того, как она используется, кем, где и когда. В годы моей Но молодости. Тем не, менее, тем не менее, вот техника становится лучше. А жизнь человека хуже. Но, а, ну, а так, э, в общем-то, э, вот если говорить о прогрессе, если договориться, что технический прогресс все-таки есть то тогда, собственно, это все равно будет свой, э, сведется к вопросу о человеке. Конечно. Стало, стало ли ему лучше? Вот именно. То есть, если мы вспомним дорогого и любимого, опять же, Альберта Швейцера, то Альберт Швейцер э, высказывал вот такую интереснейшую мысль, что человек вроде бы начинает все больше и больше посредством техники и науки вроде бы господствовать от природы и тем самым освобождаясь как бы от такой э, жесткой природной зависимости и тем самым обретая, получается, все больше и больше свободу, Вдруг, как это ни парадоксально, оказывается все более и более закабаленным и зависимым внутри социума. Все больше и больше теперь он становится зависимым от социума, утрачивая свободу, тем самым э, выигрывая в каких-то э, э, освобождениях от природных зависимостей, закабаляет себя в социуме. Вне социума он теперь уже просто существовать не может. Но о каком рабстве, о какой свободе в данном случае теперь будет идти речь? Что хорошо, что плохо. В годы моей молодости э, мы вот здесь по окрестностям Питера лазили. И, грубо говоря, в любой здесь в лесу речушки, там из озерка мы черпали воду, варили уху, пили эту воду. И с нами ничего не происходило. Наша проблема не возникала, что э, оттуда нельзя зачерпнуть водицы и напиться. Сегодня... Попробуйте вы это сделать, что будет с вами. Поэтому я говорю, что оценки здесь действительно известным образом от Лукао. Выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. С этой техникой. А? Вот. Мы здесь можем, как говорится, чисто условно, да, по количеству комфорта человек известным образом стал комфортнее. Но он стал и зависимым от этого комфорта. Выключаете сегодня электричество в нашем саду Питер. Катастроф... Про... Да, Полную... <кхм> да. Неприличный не вариант нашего бытия. Не водички тебе попить, не на горшок сходить и так далее. Сразу коллапс. А, и э, Техника. Ну да, прогресс. Но с одной стороны, я еще раз говорю, человек все больше и больше становится рабом машины. Человек обслуживает технику. Человек становится фактором прогресса. Человеческий фактор прогресса Так прогресс для человека Или человек для прогресса Но Тут есть другой взгляд Есть вот такая вот надежда На то, что если вот удастся Создать роботов То это вот будет Новое рабство технологическое Когда роботы смогут На себя взять всю рутину А человеку останется творчество Творчество, наука и философия И вот это будет царство истинной свободы угу. Как Когда там, пищевые технологии достигнут каких-то э, невообразимых успехов, еда будет почти бесплатная, И, то есть э, с техникой, тем не менее, можно связать вот какую-то вот идею идеалистическую такую. Можно, конечно, и связывают Это вот как раз один из мифов О науке и о технике Это мифотворчество В рамках социума, которое начинает формироваться Техника, наука нас спасут Осчастливят, облагодетельствуют Сделают нас добрее, нравственнее Потому как все у нас будет А Нет, если... нет не, добрее, не, не добрее Я почему сейчас злой? У меня не было велосипеда Почтальон, а теперь я буду... Почему? У меня было, не было шапки а, такой. А потом будешь злой, потому что нет яхты. Да, А это я почему? Да потому что я только сейчас жить начинаю. Я выхожу на пенсию. Вы понимаете, человек завсегда будет э, к чему-то стремиться, допустим, э, ему всегда чего-то не, хв... не достает, не хватает. Мы сейчас говорим о том, что если все человеческие проблемы будут решены, то вроде бы и тогда, но ну, вот чисто такие технические, бытовые, и э, никаких проблем не будет. Э, Масера и Маргарита вспоминаем. Люди-то они ничего, только квартирные вопрос их немного испортил. Вы думаете, что если сейчас каждому дать по хорошей э, квартире, люди станут лучше и добрее? Но опять же нет. Ну, смешно говорить, они становятся еще более злыми, вы посмотрите, в домах многоквартирных живут люди, э, они что, дружат, они что, друг к другу относятся с большим почтением и уважением, они хорошо знают своих соседей, их проблемы и так далее, да нет, конечно, каждый живет в своем мирке изолированном, и здесь тоже свои проблемы возникают. С одной стороны, на коммунальной кухне жизнь была вроде бы лучше в коммунальных квартирах. В этом плане, да, они там вместе, добрее и так далее по отношению. Были эксцессы? Были. Сейчас эксцессов стало меньше? Отнюдь. Не меньше в этом плане. Мы можем говорить о том, что человек завсегда остается тем, что он есть. И вот как раз проблема. Становится он лучше или становится он хуже? А что такое человек? А что он есть такое? Вот опять надо определять, что это такое. Человек хуже он стал или лучше. Я не даром за, зацепил эту проблему. Сегодня человек стал добрее. Вопрос. Если раньше э, человек вот воевал, А мы всегда люди, такие животные, которые перманентно воюют, в общем-то, воюют они уже не так, как животные. Вот, животное удовлетворяется чисто такими внешними признаками подчинения или ухода противника, это давно известно. То только человек может гнаться за другим человеком, чтобы убить его вплоть до Северного полиса, он его будет гнать. Да, война на тотальное уничтожение, да. это только... <связано> Если раньше... Причем вой... эта история уходит так глуп-пьяков в вопрос об окончательном решении Неандертальской проблемы. Когда неандертальцы были, собственно, тотально уничтожены. Ну, это тоже предками. вопрос, да, он неоднозначен, но тем не менее есть тому, как говорится, определенные, что ли, свидетельства, что можно так порассуждать. Вот я о чем говорю-то, что вот если раньше выходили там племя на племя повоевать, да, и там 25 воинов из одного племени вышли, встретили там 25 воинов другого племени, и у них случилось страшное сражение. Три воина погибло. Это катастрофа, это ужас для племени. Причем выходили они зачастую друг перед другом, как говорится, глаза в глаза, лицо в лицо, и острыми там ножиками, хоть каменными, хоть железными. Каждый, как говорится, воевал сам по себе. А сейчас? Сейчас один пацан, сидя в каком-то бункере, никого не видя, нажал на кнопку, и миллионов людей нет. Десятками, сотнями, тысячами. Мы стали добрее, мы стали гуманнее. Вот проблемка. Мы убивать стали больше. Опять же, посредством той же самой техники. О какой добре, о какой гуманности здесь, или о каком прогрессе идет речь. Об уме, опять же, вот я еще раз говорю, сегодня любой десятиклассник знает не, ну, больше, по... чем, э, больше, чем Ньютон. Про Эйнштейна пока не буду говорить. Больше, чем Ньютон. В области физики, допустим, да? И в других областях. Но вопрос заключается, может ли он мыслить как... Ньютон. Может ли он мыслить, допустим, как тот же Эйнштейн? Хотя, может быть, со временем э любой десятиклассник будет знать больше, чем Эйнштейн для своего времени. То есть, э, знание известным образом э множится. Знание становится повседневным, доступным. Но означает ли это, что человек становится умнее? Отнюдь нет. Кстати, вот по поводу Эйнштейна э есть забавный парадокс. Вот в начале 20 века были созданы две большие научные теории. Это теория относительности и квантовая теория. Были. И на протяжении 20 века буйным цветом э, расцвела научная фантастика, которая была вот, очарована идеями. И вот как ни парадоксально... Э, эффекты теории относительности они довольно часто описываются в такой литературе а квантовую теорию в общем то как то оставили без внимания она оказалась сложна и непонятна но это пока еще может быть скоро она станет но не, ну, ну, не ну как как бы они же возникли вроде как в одно время тут тот же эйнштейн имел большое касательство ну безусловно да. безусловно а, но тот тут эйнштейн... то, то есть тут возникает Вопрос, собственно, о пределе человеческого знания. Пределов для человеческого знания нет. Это моя такая точка зрения. Я в этом лично убежден. Нет пределов для человеческого вот смотрите, знания. Вот смотрите, Ньютон, он занимался механикой, занимался оптикой, занимался богословием, апокалипсис. И, в общем-то, во всех сферах достиг... Больших успехов. Сейчас, чтобы добиться успеха э, в какой-то области, нужно очень сузить эту область. Конечно. Идет специализация знания. И это, в общем-то, с одной стороны необходимый, естественный процесс для развития науки. Да, идет специализация знания. Э, уже в XIX веке Энгельс отмечал, что в будущем, в перспективе, все величайшие открытия будут сделаны на границах, На стыках различных наук. Здесь перспектива и дальнейшее развитие науки, в общем-то, как в лужу смотрел. Многие вещи именно здесь и делаются. Вот на таких пограничных областях, на стыках двух-трех различных областей, и сейчас начинает наша наука по преимуществу во многом работать специализируется знание, без этого не обойтись. Но вот когда начинают говорить о специализации сознания, и сознательно от себя отторгают все остальные области знания, отторгают, потому что он был, я был, хочу быть специалистом, только в этой области знания, мне все остальное не нужно. Вот тогда, следуя за Артегой и Гаситом, мы скажем, что мы, да, начинаем своими, как говорится, руками плодить следующих невежд, будущих варваров, И как говорил опять же мой любимый Ницше, культура погибнет от средств в культуре, не сумев ими воспользоваться. Культура обречена, она ну погибнет Да, это вот погибнет то, о чем от мы уже сказали о том, что это все только инструменты, которыми нужно пользоваться. Вот именно. А их использование зависит, в общем-то, от человека. — А да. он, по-видимому, как-то не меняется, да? — Ну, на мой взгляд, он как-то и не меняется, и не спешит меняться в этом отношении. А зачем ему меняться-то? Нафиг ему это нужно, меняться? Ему хорошо, ему комфортно, он себя реализует так, как он считает возможным себя реализовать в данных условиях. Э -э вот я тут вспомнил. — может быть, это вот какая-то сущностная проблема технократической цивилизации вообще? — Нет, это проблема того, что такое человек. Нет, ну... Тут... Что такое человек? Вот Нет, это и вот есть Посмотреть, Посмотрите, проблема. вот э, есть как бы... Можно так вот все цивилизации поделить на две большие группы. Од один тип цивилизации, он занимается тем, что преобразует мир вокруг себя. Да. Он строит технику. Это да. вот техно техно технократический тип. То, что мы сейчас имеем. Другой тип цивилизации, я не знаю, как его назвать, там, духовный, он э, устремлен в основном на самопознание и на изменение себя. Да. Это вот индийская культура. Ну, во многом, да. Так, может быть, мы выбрали просто не тот путь? А кто вам сказал, что тот путь лучше? Ну, э, Там, пред, там, уже... там предполагается а, развитие человека, но там там существует... совершенствование человека. Да, но там как раз существуют свои жесткие, опять же, нам может быть даже непонятные, для нас неприемлемые проблемы. А, та же самая система кастовости в той же самой индийской цивилизации, в но индийской изнач... культуре. Изначально система каст, она не была жесткой. То есть там э, касты назначались не по рождению, а вот мальчик рождался... И мудрые брахманы, ну вот примем, что они действительно мудрые, они по каким-то одним известным признакам определяли, какой касте принадлежит мальчик. Причем это было не только при рождении, там было несколько этапов. Там при рождении, семилетний возраст. И то есть, как бы вот если рассматривать систему вот так вот умозрительно и идеально, то кажется, что она действительно мудрая. То есть... Есть идея э, таким образом, э, законы МАНУ, так называемый, то, к чему апеллировал и Фридрих Ницше, да, э, он говорит о различных кастах, тоже Фридрих Ницше а, апеллируя к МАНУ. Э, есть ка каста э, духовно развитых, есть каста э, физически развитых, и есть каста э, не туда и не сюда. Так вот, высшая каста, это духовно развитые, Согласно и тому же Фридриху Ницше, Ницше И так далее Но э, если мы сейчас полезем э, Опять вот в эти все дебри То мы с вами можем сказать Что с необходимостью <э, чуть, С необходимостью чуть раньше Или чуть позже э, Мы придем к закреплению Этих касс Что и случилось в Индии да, да, да. Вот. И тогда э, опять получается Призабавнейшая ситуация Одни ребятки перманентно совершенствуются Допустим, Вот они просто совершенствуются. А другим уже просто запрещено такое совершенствование. Они не могут покинуть свою касту и перейти в какое-то другое состояние. Тут есть еще один момент, вот, который, видимо, и сыграл определяющую роль вот при выборе исторического пути. Э, изменить природу вокруг себя проще. То есть, один человек, один человек придумывает паровую машину, десять ее строят, И сотня может этим пользоваться. Да. Со сотни ничего не надо делать для того, что... Это точно. Со мы живем, пользуемся всеми благами цивилизации, мы пользуемся мобильными телефонами, но много ли людей представляет, как работает мобильный телефон? Да это неважно. В данном случае представлять себе, как конкретно работает данный телефон. Немножко речь идет э, все-таки о другом. Об отношении э, к нет, цивилизации, нет. об отношении к культуре. Вот о чем идет речь. Нет, дело в том, что вот грубо говоря, чтобы пользоваться благами индийской цивилизации, духовной, надо в течение половины сознательной жизни заниматься медитациями, читать тексты. Тут, ну, нужно работать над собой. Да. В нашей цивилизации нужно просто взять прибор и нажать кнопку, научиться нажимать на кнопки. Ну, я еще раз говорю, здесь есть опять же свои плюсы и свои минусы. В той же самой Индии... Нет, но тут э, речь не о, не о плюсах, а о том, что... Ну, это действительно проще, согласитесь. Ну, проще, я же не спорю. Нажал на кнопку, и человек готов. Не надо думать, никаких трудов, да? Нажал на кнопку, и человек готов. Через Европу, через Тихий океан сношаться будем по электропроводам. Это песенка моего детства. Вот, технический прогресс и так далее. Но я еще раз говорю, это палка о двух концах. Так же, как и в Индии палка о двух концах, э -э, с их, как говорится, уходом в себя, э -э, отказаться от этого мира и так далее. Э -э, что это за палка? Ну, простая, бесхитростная палка. Э -э, в Индии э -э, сотни тысяч людей э -э, ежегодно вымирали от естественных каких-то болезней, от каких-то э -э, поветрий там, и моровых, и прочее, и прочее, и прочее. Как бы ты ни совершенствовался, бздынь, и нет тебя мор напал во На всякий случай и таких примеров море в Европе мы Не, ну, там с якобы совершенные Да, якобы совершенно не умирают э, на совсем. Но это уже можно опять порассуждать э, вот, с, по этому поводу, насколько это все так, а насколько не так. А, с другой стороны, мы вот уповаем на технику и э, считаем, что техника, э, наука создаст такие условия, когда у нас все будет, все будет хорошо. Мне припоминается э, рассказ об одном эксперименте, не знаю, насколько э, сам я не читал. Э, тех материалов эксперимента мне это рассказывалось, если мне сейчас не изменяет память, еще когда я учился, был студентом. Ученые наши испытатели построили создали так называемый мышиный рай. То есть создали оптимальнейшие условия для существования мышей. Никаких у них врагов и сухо, и светло, и харчу всякого полно. И вот э, стали наблюдать, что происходит. Самое первое, что было отмечено, зафиксировано в этих мышей – необычайный всплеск рождаемости. А, врагов нету, харча полно, никаких проблем. Что не плодится. Да, чего бы не размножались. размножались они со страшной силой. Ученые пришли в ужас. Чем же все это закончится? Скоро э, вот та структура, в которой, или то помещение где-то было, уже просто не выдержит всего этого. Но они, говорят, погорячились, ученые. Вдруг, непонятно ни с того, ни с сего, перестали размножаться. Перестали. И пошел резкий, как говорится, отпад сокращение этого всего поголовья. А что им размножаться? Все есть. Никаких проблем. Лень уже даже стала размножаться. Вот анекдотичный случай, но говорят, что был проведен такой эксперимент. То есть все имеет свои пределы. Более того, мы это просто видим на примере Европы, где рождаемость чрезвычайно низко. Известным образом да. Э, и на примере Европы тоже это можно вот э, исходя из этого объяснить. Но это можно объяснить еще и из других мотивов э, на примере Европы. Нет необходимости как говорится обезопасить себя э, за счет большого количества детей. Детская смертность небольшая, да? Гарантия, что выживет у меня один ребенок и проживет, как говорится, долго и счастливо. У нас сегодня все больше и больше на всякий случай. Поэтому один ребенок и так далее. То есть здесь Включаются их социальные известные механизмы. Здесь включаются естественные механизмы. Э -э, ну, давно замечено, что после войны там это рождается особенно много мальчиков. Да, периоды такие. Да, вот, нехватка, из восстановление естественного ущерба и прочее, прочее. Много механизмов здесь работает. Не все мы их знаем. Но э -э, работает и другой механизм. Я теперь озабочен больше качеством своего потомства, я лучше одного воспитаю, образую как следует, дам ему по оптимуму э, то, чего я не смогу дать десяти пацанам, понятно, да, о чем идет речь, поэтому идет вот такое ограничение, будем так говорить, естественное с одной стороны, опять же, в рамках данного социума снижение, да, я забочусь о качестве своего потомства. И это в глобальных масштабах может привести к парадоксальным результатам. Может, потому что э, пока европейцы, ну вот э, максимум один ребенок, да, у двоих. Да. То есть в каждом поколении э, Мы популяция сокращается в два раза. Да, Одновременно идет поток иммигрантов. Естественно. Которые постепенно европейцев просто замещают. Да. И европейская культура может вот раствориться фактически в мусульманской. — Может, может. То есть тут э, Такая странная ситуация, когда вроде бы вот личные, понятные и хорошие мотив действительно, качество это качество хорошо, приводит к тому, что в глобальном смысле качество исчезает. Безусловно, безусловно, так я же говорю, что здесь однозначно какого-то вот такого ответа на любой вопрос в принципе нельзя дать порой, нужно смотреть с разных точек зрения. И э, говорить о том, что э, с необходимостью, скажем, для Европы был процесс э, объединения Европы в единое европейское пространство с единой культурой. Он давно начался этот процесс, и особенно активно, он это, вот об этом и Ницше писал, э, Европа работала на это единство, и 19 век особенно наглядно это показывал, что вот это стремление э, к единому европейскому пространству, к единому европейскому человеку. Ницше об этом И писал, и он видел в этом перспективу. В этом он видел перспективу создания нового человека, европейского, европейской расы. Он не говорил о какой-то избранной там расе, из отдельного народа состоящего. Все народы Европы, по его мнению, должны внести вклад в создание нового европейского человека на новом европейском пространстве, едином. Вот это его была великая мечта. Там не было избранных народов. Не было. Сегодня мы говорим о том, что вроде бы европейцы вот так объединились, но насколько они объединились, в чем они объединились. И у конфликтов у них, проблем у них возникает э, среди европейских же государств достаточно большое количество. Так что э, говорить о том, что Европа себя исчерпала уже, сложно говорить о том, что э, произойдет окончательное вытеснение европейцев какими-то другими элементами, тоже, наверное, э, я бы не так сп... не стал бы спешить. Почему? Потому что в перспективе, если рассматривать, ну, там реакционные настроения возникают. Возникают. Э, если в перспективе смотреть и исходить из простой такой арифметической какой-то там прогрессии, то да, все так и должно закончиться. С каждым поколением нас все меньше и меньше. Этих ребят все больше и больше, они себя, как говорится, ни в чем не ограничивают. По преимуществу приезжая в окрестности Европы, скажем так, они не стремятся объединиться, войти, как говорится, в эти структуры, в эту культуру, а они начинают формировать, формировать свое, себя, свое, свое пространство и выстраивать, стремиться теперь эту культуру выстроить под себя. Используя что? Блестящие демократические принципы. Используя демократию, подавить, по сути дела, подчинить и выстроить в своих интересах все другие структуры. Они там ассимилировать с этими структурами, с этой культурой не хотят. Проблема, проблема. Найдет ли она противодействие? Логично предположить, что будет это противодействие. Вопрос в том, как оно, в чем оно будет выражено, это противодействие. Понимаете, национальные идеи, национализм и прочее очень был хорош до эпохи атомной бомбы. Грубо говоря. Во многом, да, идеи национализма в XIX веке способствовали становлению самостоятельных европейских государств, консолидации их. Ну, та же Германия. В XIX веке из 30 с лишним там немецких государств даже больше их было, под эгидой Пруссии с национальной вот этой идеей стала мощным единым европейским государством. Да. Но сегодня эти идеи необычайно чреваты и опасны. Потому что нажал на кнопку И человечества нет. А, будет ли противодействие? Будет. В какой форме и как? Трудно сейчас однозначно сказать. Очевидно, имеет резон и договариваться. Очевидно, имеет резон и делать какие-то уступки. Но имеет резон быть и не делать в некоторых вещах никаких уступок. Хочешь быть счастливым? Будь. Но без нас. Пошел вон отсюда. Так можно ставить вопрос. А почему нет? Ради бога, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Да, я вот считаю, это что конечно, да. вот ты пришел сюда, но это касается и нас с вами, когда мы едем туда. Значит, Более им... того, это нас касается, когда к нам э, приезжают ребята из Солнечной Молдавии и других сопредельных стран, ну, которые, которые ведут себя, в общем-то, аналогично. Естественно, Они не хотят ассимилироваться Да не только эти и другие ребята не хотят Многие кто не хотят Я это все проходил По своему как говорится в молодости В той же армии Как всегда создавались там сразу же По национальному признаку землячество Тут азербайджанские бойцы Тут армянские бойцы, там еще какие-то, и вот эти землячества. И они работали вот на уровне вот этого родоплеменного такого признака. То, чего, собственно говоря, цивилизованные европейцы давно лишены. Родоплеменного такого единства и признака. Европейцы более изолированы, более индивидуалисты, нежели чем те ребята. И а боя... это хорошо, то, что они индивидуалисты. Это вот в контексте разговора все-таки о прогрессе. Вот. В контексте разговоров о прогрессии, опять же, все здесь неоднозначно. Европа традиционно развивала принцип индивидуализма. И было пролито крови за это. Выстрадан этот принцип Европы был. Исторически, на протяжении многих веков. И этот принцип и уважение к индивиду, к его правам, был обеспечен там кровью, огнем, мечом. Огнем, мечом и так далее. Виселицей и так далее. Это было утверждено, узаконено и этот принцип укоренился. Он имеет свои плюсы? Да, имеет. Но он имеет теперь, оказывается, и свои минусы. То же самое, как мы говорим. Э -э диктатура. Это хорошо или плохо? В известных условиях она просто необходима. Петр Первый. Ну, не только Петр Первый. Ну, вот это такой хрестоматийный пример. Ну, не только Петр Первый и те же большевики... И Вторая мировая война, по известным параметрам для но, России. Но там... Без э, ни одно государство такого удара, который был нанесен по России, не выдержало бы. Сломалось бы. Но там э, во многом э, начало-то войны было связано с, с тем, что большевики, в общем-то, сделали просто все, чтобы страна была не готова к нападению. Ой, вот это только не будем сейчас говорить, что большевики сознательно делали все то, чтобы страна была не готова к нападению. Да это несознательно? Ну да, это другой разговор. Это другой разговор. Мы сейчас говорим э, о средствах, о способах известных. И поэтому нет панацеи от всех болезней. В одном случае... Эти многих вещей можно добиться посредством демократии, и она по-своему тоже хороша, но она имеет и свои недостатки. Та же самая рабовладельческая демократия, э, Рим, когда мы говорим о республиканском Риме, да, э, ведь э, в критические э, какие-то периоды для Рима Сенат назначал диктатора, и все полномочия властные отдавались диктатору. Назначался срок, вот на этот срок ты парень там, на 6 месяцев на год назначаешься диктатором, дабы вот эту опасность упразднить искоренить. Внешнее там внутреннее сейчас не столь важно. Через год этот парень сдает полномочия диктатора и отчитывается перед Сенатом и заявляет, что вот мое было там, я решил эту проблему. Таким образом, э, уже было понятно, что просто какими-то республиканскими способами и средствами эту проблему не решить. Здесь нужна жесткая диктатура. Но эта жесткая диктатура работает и хороша, опять же, только до известных пределов, за которыми она уже будет работать на разрушение данного социума. Она на короткие дистанции работает. Ну, да. Но она Потому иногда... как нет обратной связи. Да, она бывает просто необходима. Поэтому... Вот если мы говорим о прогрессе, там, социально-политическом, я не знаю, научном, нравственном и так далее, что хорошо, что плохо. Вот надо определяться. Ну, вот в прошлый раз мы говорили как раз о том, что что хорошо, что плохо, оно меняется от времени. Естественно. Все, что было хорошо и прилично вчера, сегодня уже неприлично и нехорошо. Это классика. И то, что сегодня хорошо и прилично, завтра может рассматриваться как нечто уже нехорошее и неприличное. Нет вечных абсолютных добра и зла. Добро и зло соприкасаются и переходят друг в друга. Это уже Ницше четко сформулировал. Но это же прекрасно было сформулировано и Платоном в свое время, когда он рассуждал о э, тирании и демократии. Тирания это подавление всякой там вроде бы как свободы, э, как считали демократы, это э, уничижение, уничтожение, и это нехорошо и неприлично. И таким образом жесточайшая тирания в конечном счете ведет к чему? К беспределу демократии, к беспределу свободы, беспредел свободы с необходимостью. Начинает требовать, опять же, жесточайшей тирании и диктатуры. Поэтому старая добрая мысль тоже была сформулирована. Все диктатуры возникают по просьбе трудящихся, по просьбе народа. Вот мы постоянно и качаемся, как этот маятник. Найти среднюю меру очень сложно. Насколько, как говорится, э, удачно будет то или иное решение, ну, это, естественно, покажет практика. Однозначно, вот здесь нигде рецепта нет и быть не может. Но то, что мы должны быть людьми образованными, то, что нет, мы должны... Вот, вот, вот эта же ситуация, когда демократия оказывается неэффективной, она ведь связана с э, тем, что человек не образован, человек э, страстен, пристрастен и так далее. То есть мы вы замечаете, мы как бы спускаемся, да? Мы сначала поговорили о технике, потом мы поговорили о социальном прогрессе. И все равно мы упираемся снова в человека. Так я о чем и говорю. Ключ ко всему человек. Как сказал опять Альберт Швейцер, мы очень долгое время, но он опять же о Европе говорит, это такая общеевропейская уже традиция или шоры, что любой европейский мыслитель рассматривает мировые процессы с точки зрения развития Европы. И всемирно-исторический процесс это по преимуществу одно и то же, что развитие Европы. А все остальное так. Более того, Европа это такой идеал, к которому нужно привести все остальные. Да, да, безусловно. Да, да, да безусловно. Но это вот одна точка зрения. Есть другая точка зрения, э -э э -э -э, которая утверждает, что нет единого всемирно-исторического процесса. А есть сосуществование различных культур и цивилизаций. Традиционный подход, да, традиционный за... подход. Он тоже э, у нас веселый парень Данилевский здесь, в, на, э, в России начал работать в этом аспекте. Потом можно говорить о Шпенглере, можно говорить о Тойнбе, э, приближаясь сюда ближе и ближе э, к решению этих проблем. Опять разные подходы, разные проблемы. Так вот, э, если мы рассматриваем это с точки зрения Европы, это один аспект. С точки зрения, допустим, Африки мы это будем рассматривать, это другой аспект. Ну давайте попробуем Сейчас вот 44 минуты уже Давайте вот под конец попробуем Посмотреть с такой точки Все упирается в человека А что такое человек? Давайте вот а, 10 заповедей 10 заповедей Уах. Но вроде бы все более-менее согласны Что действительно их надо выполнять То есть это вот а, вроде бы Некий ориентир задан во всех культурах Так может быть по Есть смысл посмотреть, насколько этим заповедям человек соответствует в истории? Становится ли он больше к ним приближен? Да нет, конечно. А есть ли какой-то механизм, какой-то способ его туда приблизить? Есть. Какой? Социум, который известным образом что-то предписывает, что-то запрещает. Но опять же... если социум вот так вот нестабилен все время как-то... И опять же мы будем сталкиваться с этой проблемой. Что такое человек? Вот я уже говорил как-то на лекциях об этом. Вот Федор Михайлович Достоевский говорил, да, прекрасно, а, понастройте хрустальные дворцы, все рассчитайте, там все сделаете, все создайте, и э, человек будет жить красиво, радостно и благостно. Вы все рассчитали, все продумали, все построили. Но найдется хотя бы один, а он всегда найдется, и не один, который скажет, да пошли вы хотя бы минутку, но по своей воле, а не по вашим расчетам. И все ваши хрустальные дворцы рухнули. Поэтому а я еще раз говорю, все упирается в то, что такое человек. Вот я начал говорить, Альберт Швейцер, он заявил, что мы слишком долгое время в Европе отдавали предпочтение, приоритет техническому прогрессу. На материальное развитие уповали и на него, как говорится, рассчитывали, и от него ждали спасения. Но прогресс всех прогрессов, как он говорил, это человек. Прогресс всех прогрессов – это человек. Все упирается в человека. Все остальное – средство для человека. И поэтому 10 заповедей. Да не нужны 10 заповедей. Есть одна хорошая заповедь. «Поступай по отношению к другому так, как если бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». Во. Все ли э, примут эту заповедь? Вроде бы, с одной стороны, Все. А с другой стороны, всегда найдется парень, который скажет, а мне нужно чуть больше. он скажет, что я особенный. Да, всегда найдется так. И вы это знаете, и я это знаю. А что, я не особенный? Я что, буду с этим подзаборным синяком сытного рынка обниматься и считать, что он такой же, как я? Я 18 лет учился. Не доедал, не досыпал. Грубо говоря, да? А, книжки там читал, зрение испортил. Язву себе нажил. А он это буквально раскурил в первом классе. Сейчас э, флакончик красной шапочки засадил, кайфует, и, никакие... и мы с ним равны. И я должен с ним обниматься и поступать по отношению к нему так же, как если бы я поступал по отношению к такому же парню, как я? Да никогда. Вот об этом и речь. Поэтому между людьми нет равенства. И быть не может. Следовательно, любой тезис, любое положение... И те десять заповедей, они никогда нигде не работали. Исторически не работали. И не будут работать, потому что всегда будут мы и они, я и он, я и ты. Всегда это будет. И человек всегда будет противосто... противопоставлять себя другому. Возникает вопрос, я еще раз говорю, что такое человек, что хорошо для человека. Одному хорошо, что э -э -э -э теплый дом, Э верная жена, э харчу всякого в холодильнике полно, все, ну сын хороший там у него, да, здоровый, растет, то, что он дурак, это уже другой разговор, он здоровый, сильный, любит папу, все, больше ему ничего не надо, а другой пацан, он в горы лезет, холодильника у него нету, квартиры у него нету, он все, что у него есть, э вкладывает, как говорится, в ледоруб, чтобы у него был такой ледоруб, Который... Что, на самую... Да, добраться до самой вот Ему больше нифига не надо И он тебя может не понимать А ты не будешь понимать его Чего он туда прет то А этот вон э, придурок э, э, В одиночку на лодке Пытается переплыть океан. Правда, что значит в одиночку, когда там э, не одна, да, одна сотня людей эту лодку делала, то все, пятое, десятое, и прочее, и прочее. Тут тоже вопрос такой забавный. Но он лезет туда, он один, в этом море, месяцами. Ему не надо теплая квартира, и тапочки. Другому пацану и колбасы не надо. Главное, чтобы книжка была. И как можно больше у него... Мы разные. Что хорошо для человека? Поэтому есть и мудрая поговорка, что русскому здорово, то немцу смерть. Ну и так же и, и наоборот. Получается, что разным людям хорошо разные. Да. И от этого, в общем-то, происходит то, что происходит. Да. И что нет шансов договориться. Есть. Взаимоуважение и взаимопонимание. Мы можем об этом говорить, но это достигается. Не кнутом. Это достигается отнюдь не принуждением, Хотя на первых порах и кнуты принуждения необходимы. И кнуты принуждения, безусловно. Э -э представители, естественно, правовой школы э -э не зря говорили. Страх и насилие могут заставить человека соблюдать свои собственные договоренности. Поэтому его нужно держать в постоянном страхе. Иначе он не будет соблюдать свои собственные договоры, он всегда будет соблюдать свой собственный интерес. Мы сейчас не будем говорить хороший у него интерес или плохой, но он будет всегда свой интерес прежде всего блести. Если он осознает, что его интерес в общественном интересе, что его интерес получит наибольший способ выражения и реализации, возможность реализации через общественное, он все силы положит на утверждение и укрепление этого общественного. Но пока он этого не осознает, пока он этого не поймет, ничего хорошего не получится. Поэтому, э, я еще раз говорю, ну нет единого рецепта. Надежда-то есть? Есть, конечно, надежда всегда есть. Надежда, как учил великий Фридрих Ницше, это то, что заставляет человека долго мучиться. Надежда, это умирает последнее. Классика. Есть, конечно, есть. Главное, нам не уничтожить себя раньше времени. Мы можем слиться в едином объятии. Э -э, исторически мы вспоминаем. Но... Для этого же нужно как-то э -э развитие разума, навер наверное, да? Разум безусловно, э образование безусловно или просвещение, как угодно. Но вспоминаем историю, опять же вот. Но, но опять же вот мы говорили, что разум не становится. Но просвещение, ну тоже относительно, то есть, ну... Где найти повод для надежды? Да повод в самой исторической действительности, в самой истории человека. Давайте опять же возьмем Европу или ту же Россию. Э, они, э, эти ребята все могут объединяться опять же на различных основаниях. Должна быть некоторая единая основа. Вспоминаем э, ту же Русь с ее феодальной раздробленностью, с различными племенными структурами. Да? Вятичи, Кривичи, Поляне, Древляне, Смоляне. Да? Э, и Смоляне для кривлян, для вятичей, для кривичей, были, попросту говоря, чужими врагами. И даже во времена христианские, на всякий случай, владимирцы шли громить Рязань, допустим, и грабили церкви. Это были рязанские церкви, это были Рязань, Касапузы. В конечном счете происходит определенная консолидация, И уже не вятичий, грубо говоря, здесь на определенной территории не кривичи, не воспринимает себя уже как вятичи и кривичи, кривичи а все-таки как определенное уже некоторое целое россияне. Допустим. И они уже таким образом, по отношению к этим ребятам, к другим, себя так не ведут. Мы сейчас не берем структуры гражданских и религиозных войн. Там уже причина объединения и противостояния совершенно другая. Так вот, на какой основе объединяться? Можно объединяться на основе э, религии. Мы все православные. О, а значит половина мира не православная. Даже большая часть мира не православная. Мы все католики. Так и большая часть мира, то опять же не католики. Да? Э, на чем объедин... Европа объединилась на правовой идее, на демократической идее. Она объединилась, она выстрадала и на принципе индивидуализма, права и правового государства. Она на протяжении трех веков реализовывала мечом и огнем эту идею. Эксцессы были? Были. Противоречия были? Были. Но в конечном счете европейцы уже можно говорить о единой все-таки европейской семье. По многим параметрам. И они по уровню культуры, образования, по качеству жизни, да, они уже почти что едины. То есть какой-то прогресс все-таки здесь есть. Безусловно. Надежда у нас есть на то, что в конечном счете люди могут объединиться и могут договориться. Вопрос возникает на какой основе. А на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что искусственным образом зачастую нас разделяют по религиозным принципам. Особенно если сегодня говорить об исламе. Ислам необычайно сильно столкнулся с политикой. И когда религиозная карта в сфере политики начинает разыгрываться... В основном масса, ребят, не в обиду им сказано, но это исторически так, там необразованная. Грамотных много, образованных почти практически нет. А во многих регионах даже и грамотных по пальцам там пересчитать можно. И когда в основе лежит религиозная идея, это ужасно. Менее ужасно, когда в основе лежит какая-то социально-политическая, идеологическая идея. Хотя гражданская война... Самые кровопролитные войны это религиозные войны. Вслед за ними идут гражданские войны. Вот найти вот эту основу для объединения всех этих необычайно разных ребят, тут можно говорить, появилась идея экуменизма всеобщей какой-то единой религии. Но ну, это очевидный миф, да. Потому потому что... это, в общем-то, во многом. Э... Потому что если послушать э, религиозных деятелей на эту тему, они. Ну, они... То, что для нас. Для неверующих, скажем. Кажется, что, ну, ребята, ну вы же примерно об одном и том же говорите. Да. Изнутри они видят ж... принципиальнейшие противоречия. Вот просто принципиальнейшие. Естественно. Да. Поэтому э -э можно найти, э -э в общем-то, какие-то общие идеи, общечеловеческие. Или нельзя. Есть общечеловеческие ценности или нету. Так, э -э мы можем сказать, что жизнь... Вроде бы как общечеловеческая ценность. Для любого парня, да? Его жизнь как ценность. А вот является ли жизнь другого ценностью? Вопрос, конечно, интересный. Ой, но ну тут опять же можно взять экстремальные случаи, когда один жертвует ради другого. Ну и так далее. Тут опять же... Да, мы можем много чего здесь наговорить. С вами. Поэтому найти некоторое, опять же, общее, единое начало для всего человечества необычайно забавно. А надежда только на то, что постепенно мы войдем в единое, скажем так, культурное пространство. Но это очень длительный процесс. Очень длительный. Интересно было бы э, поговорить о движущихся механизмах истории. Почему происходит именно так? <связь> Ой... Ну, я думаю, что это мы в следующий Вопрос раз... Вопрос очень интересный. <связан> почему это именно так? А вот так. <связан> <связан> Вы как относитесь к альтернативной истории? Подозрительно. Подозрительно. Очень подозрительно. Ой. Ну, хорошо. Я думаю, что сейчас, вот уже почти час, мы тут говорим. Я думаю, что пора расходиться. На следующей неделе поговорим про механизмы истории, продвижущие силы. И вот меня все-таки вот вопрос интересует про человека. То есть, с одной стороны, мы действительно похожи. Мы похожи. С другой стороны, мы совсем различны. И в этом, собственно, вот тут тоже кроется вопрос о общих основаниях. Конечно. Но если есть сходство, значит, есть и различия. Если есть различия, значит, есть сходство. Но вот Это диалектика! Об этом мы поговорим в следующий раз. Слушайте нас еще. — — Нам кажется, что есть что сказать. Правильно я говорю? — Да, нам всегда найдется что сказать. Только что толку от этого? — Услышимся.